Аскесис. Древнегреческое слово «аскесис» означало упражнение, практическое изучение, практика, образ жизни – занятие, образ мыслей – направление. Так что здесь до аскетизма, как самоистязание во имя какой-либо возвышенной цели, как это было, например, в христианском аскетизме, как соучастие в страдании Христа и умешлении плоти ради спасения души, было далеко. Кеники придавали большое значение такой практике. Тому, кто хочет стать добродетельным человеком, следует укреплять тело гимнастическими упражнениями, а душу – образованием и воспитанием. «Анткин» страницы 116-117. Страница 94. «Киники считали, что без таких упражнений никакой успех в жизни невозможен. Они различали два вида аскесиса – для тела и для души. Однако их аскесис был настолько суров, что о нем можно говорить как об аскетизме в нашем понимании этого слова». Кинический аскесис – максимальное опрощение, максимальное ограничение своих элементарных потребностей, бездомность, малоодетость, необутость, привыкание к холоду, голоду, жажде, полный отказ от всех искусственных надуманных потребностей, не говоря уже о роскоши. Диоген Лаерцкий говорит, что мнение их киников, что жить нужно в простоте, есть в меру голода ходить в одном плаще. Это был грубый короткий плащ, который одевали на голое тело. Весь багаж бродячего киника состоял из котомки и посоха Ходили они обычно босиком Борода и длинные нечесанные волосы завершали облик киника. Киники думали, что наиболее здоровым образом жизни была жизнь первобытного человека У которого еще не было и огня Поэтому киники осуждали Прометея Который, одарив людей огнем, положил начало их испорченности Их идеалом был Геракл Закаляя свою душу, Диоген Синопский просил подаяние у статуи, чтобы приучиться к отказам. Закаляя тело, он зимой обнимал ту же статую, запрошенную снегом, а летом катался по раскаленному песку. Говорят, что он даже ходил босыми ногами по снегу и пытался есть сырое мясо, но не мог его переварить». Стремясь к максимальной разгрузке от вещей, диаген, увидев, как мальчик пил воду из горсти, выбросил из котомки чашку, а когда увидел, как мальчик, нечаянно разбив свою плошку, ест чечевичную похлебку из куска выеденного хлеба, выбросил и миску. Некоторое время диаген ночевал в большом глиняном сосуде – пифосе. Киники думали, что боги, дав людям все самое необходимое для жизни, обеспечили им легкую и счастливую жизнь. Люди же, не зная меры в своих потребностях, сами себя сделали вечно озабоченными и несчастными. Обратной стороной кинического аскесиса было презрение к наслаждениям, которое, правда, само приняло форму наслаждений. Киники с наслаждением презирают самое наслаждение. Страница 95. Свой идеал по возможности простой жизни киники пытались прививать через воспитание. Когда, став нечаянно рабом, киник-грек Диоген из Синопы оказался воспитателем детей своего хозяина, грека Ксинеада в Коринфе, то он учил их, чтобы они сами о себе заботились, чтобы ели простую пищу и пили воду, коротко стриглись, не надевали украшений, не носили ни хитонов, ни сандали, по улицам ходили молча и потупив взгляд». Киники презирали богатство. Переоценка ценностей состояла прежде всего в том, чтобы бедные перестали стыдиться своей нищеты. Если Гесиот полтысячелетиям ранее сказал в своей поэме «Труды и дни», что стыд – удел бедняков, а взоры богатого смелы, примечание, то киники вознамерились перевернуть эту вечную ситуацию и добиться того, чтобы стыд стал уделом богатых, чтобы взоры бедных стали смелыми. Примечание о происхождении богов. Москва. 1990 год. Страница 177. Конец примечания. Напрасная затея. Но так или иначе киники учили, что богатство не относится к числу необходимых вещей. Анткин. Страница 106. Богатство аморально, таков основной тезис киников. Киники утверждали, что стяжатель не может быть хорошим человеком. Анткин, страница 113. Что ни в богатом государстве, ни в богатом доме не может жить добродетель. Анткин, страница 140. Напоминаю, Анткин — это антология кинизма. Диоген Лаэртский пишет о Диогене Синопском, что алчность он называл матерью всех бед. Богатство – источник тирании. Стобей в своей антологии сообщает, когда один человек стал упрекать диагена в бедности, он сказал, «Несчастный, я никогда еще не видел, чтобы из-за бедности кто-нибудь стал тираном, а все становятся тиранами только из-за богатства». Анткин, страницы 140-141. Напротив, бедность благодетельна Бедность Диаген называл самоучкой добродетели Анткин, страница 140 Именно бедность влечет человека в философию Диаген говорил, что бедность сама пролагает путь к философии То, в чем философия пытается убедить на словах Бедность вынуждает осуществлять на деле Анткин, страница 140 То есть вести надо полагать киническую жизнь В таком случае все бедняки – философы.